Он даже отмерил пальцами крохотный промежуток. Уверен, что здравый смысл восторжествует. Дурак! Впервые назвала так мужа молодая сеньора. Ты перепугана и поэтому не в себе, непроизвольно повысил голос Валентий и помрачнел, замыкаясь. А я разве спорю? Но ведь ты даже не желаешь понять, почему, яростно сдув со лба упавшую прядь,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 Но ведь мы решили сделать небольшую перерывку. «Меня зовет дорога. Тянут святые места. Вы право застали нас врасплох, преподобный», заметался Валентий, нервно потирая руки. «Может быть, обождем хоть до утра? А то так, знаете ли, внезапно у вас своя дорога, а у меня своя». «И вы так скоро и просто готовы нас бросить посреди дикого поля? Ну что ж, выбирайте любого яка, а мешки с замбой я так дойду». Отрицательно покачал головой йог. «Теперь мне, чувствую не понадобятся ни яки, ни продовольствия». «Вы из-за этого?» — Валентий поежился. «Из-за кармического ведения, Возможно, оно не было кармическим. А что же тогда? Введение сансары, частицы света, принявшие облик. Это шимнусы, противники нирваны, омрачают наши глаза. Пусть успокоится, белая леди, ничего не было.